Единственные дни На протяжении многих зим Я помню дни солнца ворота. И каждый был неповторим И повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу Тех дней единственных, когда Нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, Дороги мокнут, с крыш течет. И солнце греется на льдине, И любящие, как во сне, Друг другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине Потеют от тепла скворешней. И полусонным стрелкам лень Ворочится на циферблате, И дольше века длится день, И не кончается объятье. 1959.